19. -я. Ночь. Улица перед домом Гретхан. Валентин. Солдат брат Гретхан. Валентин. Сидишь, бывало, за столом с друзьями, Шум идет кругом лишь о красотках и речей, И каждый хвалится своей, Да пьет, красой ее кичать. А я, спокойно подбочась, При этой шумной похвальбе Сижу да слушаю себя. И вдруг, смеясь, Крутя свой ус и полный верх стакан подняв, скажу, у всякого свой вкус. Не угодишь на каждый нрав, но мне назвать прошу я вас одну хоть девушку у нас, чтоб гретхен стоила моей, в подметке, чтоб годилась ей. Тут шум пойдет, и звон, и гром, он прав, он прав, толпа кричит. Нет краши девушки кругом, любой хвостун тут замолчит. «Теперь рви волосы дозлись, лезь на стену, хоть разорвись от гнева!» Стали все кругом кивать, подмигивать глазком, язвить любой бездельник рад, а я как будто виноват. Сижу, молчу, чуть кто сболтнет, меня бросает в жары пот. Хоть разнесешь их всех, а все ж не скажешь им, что это ложь. «Кто там? Какой там черт ползет? Не двое их пришли за нею?» «Постой же! Пусть я колею, когда он с места жив уйдет!» Входят Фауст и Мефистофель. Фауст. Вон в резнице церковной под окном блестит огонь лампады. То затихнет, слабее слабей, то снова ярко вспыхнет, то вновь замрет, и мрак густой кругом. В душе ж моей давно огонь не блещет. Мефистофель. «Что до меня-то, грудь моя трепещет, как у кота!» когда влезает он на крышу юной кошкой упрельщен. И мысли все хорошие такие, то похоть, то проказы воровские. Все существо мое с восторгом ждет чудеснейшей Вальпургиевой ночи. Вот послезавтра к нам она придет. В ту ночь недаром сна не знают очи. Фауст. А этот клад, что видится вдали, поднимется ли он вверх из-под земли? Мефистофель. «Порадуйся. Недолго ждать. Оттуда ты котелок достанешь без труда. Недавно я заглядывал туда. Там талеров порядочная груда». Фауст. «Браслетов нет ли или персней моей красотки на веселье?» Мефистофель. «Найдутся там и вещи по ценней. Жемчужное я видела ожерелье». Фауст. «Вот это хорошо. Мне больно к ней идти и ничего с собой в подарок не нести». По мне, так чем же было б неприятно себя порой потешить и бесплатно? Как яркие звезды, в блеских лучей, теперь я шутку выкину на диво. Спою я песню нравственную ей, что в тем верней сманить красотку живо. Поет, аккомпанируя на гитаре. «Не стой, не стой, не жади с тоской у двери той катаритхан перед деницей». «Не жди, не верь, войдешь теперь, девица в дверь, а выйдешь не девицей». «Не верь словам, насыти сам, бедняжки там, прости, прощай, он скажет». «Скажи, постой, повеса мой, пока со мной кольцо тебя не свяжет». Валентин, выходя, «Черт побери, кого ты там смущаешь, крысолов проклятый?» «Гитара к черту, к черту сам светишь и ты, певец завзятый». Мефистофель, гитара сломана, ее не нужно нам. Валентин, теперь и череп пополам. Мефистофель Фаусту, Ну, доктор, я вас приглашаю. Вперед, смелее, не робей! Валяешь пожонкой своей коли смелей, я отражаю. Валентин, так отражай же! Мефистофель, я к услугам весь. Валентин, еще! Мефистофель, могу! «Валентин, сам черт дерется здесь!» «Ну что со мной? Рука уж ослабела!» Мефистофель Фаусту. Коли же!» Валентин падая. «Ах!» Мефистофель. Смирили дурака. «Теперь пора убраться нам приспело. Тут будет шум и крик наверняка. Хоть мне возня с полицией легка, но уголовный суд – иное дело». уходит. Марта у окна. «Сюда, скорей!» Гретхан, у окна, «Сюда огня!» Марта, «Здесь драка, спор, здесь шум, возня!» Народ, «Убит один, гляди!» Марта, выходя, «А где убийца, где злодей?» Гретхен, выходя, «Кто здесь?» Народ, «Сын матери твоей!» Гретхен, «Всевышний, пощади!» Валентин, «Я умираю!» Так легко сказать, а умереть легко вдвойне!» «Эй, бабы, больше не к чему кричать! Приблизьтесь и внимайте мне!» Все обступают его. «Ты, гретхен очень молода и так глупа, что навсегда плохой избрала путь. Могу при всех тебе сказать, когда могла ты шлюхой стать, так уж открыто будь!» гретхен о боже, брат мой, что такое?» «Валентин, оставь хоть бога ты в покое! Что было, нам не воротить! Уж видно, так тому и быть!» Ты начала теперь с одним, потом другой придет за ним. А когда дюжины дойдет, к тебе весь город побредет. Когда впервые грех родится, себя таит он в первый миг. Под кровом ночи рад он скрыться и закрывает грозный лик. Тогда убить его не поздно. Но скоро, скоро грех растет. Средь бела дня открыт идет. Лицо его не меньше грозно. Но чем лицо его страшней, тем яркий свет ему нужней». Я знаю, срок настанет твой. И честный гражданин любой, как перед язвой моровой, распутница перед тобой отпрянет. От стыда горя в глаза открыто ты не взглянешь. В цепочке ты фронтить не станешь и убежишь от алтаря. Не будешь в танце красоваться, ты в кружевном воротничке. Меж нищих и коллег скрываться ты будешь в темном уголке. И если Бог простит твой грех, ты на земле презрений всех». «Марта, предайтесь лучше покаянию, чем удручать себя вам бранью». «Валентин, когда б сломать я ребра мог тебе, без ты же сводни скверной? Я знаю, что простил бы Бог тогда грехи мои, наверное». гредхен о, мукиада, брат мой, брат!» «Валентин, напрасно слезы говорят. Сестра, ты честь свою забыла, меня ты в сердце поразила. На божий суд идет твой брат, без страха, честно, как солдат». Умирает.